День начался обыденно, если, конечно, не считать встречи с Фростом. Там, где оказывался Фрост, обыденность превращалась в какой-то трэш. Сначала Мирослава свалилась в овраг, потом зазомбовела, потом едва не сломала ему нос, потом он увидел ее в ванну. Наверняка ведь увидел. Или, увлекшись курьими лапами, не заметил самого главного. Мирослава поморщилась. Как можно было спутать лапы Грифонии с лапами курьими? Она, кстати, тоже кое-что увидела. Нет, скорее, не увидела, а нащупала его слабое место. Он забыл надеть перчатку и смутился, когда она это заметила. А она толком не успела ничего разглядеть, потому что думала о том, чтобы он ничего не разглядел. Вот такая история. Но как бы то ни было, Афрост смутился, словно бы она застала его голым, или не смутился она пряксия. Чего вообще напрягаться? Что там такое может быть с его руками? Мирослава подумала. На ум приходило только какое-нибудь кожное заболевание, вроде экземы или псориаза. Может быть, как-нибудь набраться наглости и спросить? Она решила, что ничего спрашивать не станет. Каким бы раздражающим ни казался ей Фрост, она не нарушит его личные границы. Вот он нарушает, а она никогда. Просто вышел из её комнаты никем не замеченный. Мирослава специально высунулась в коридор, убедилась лично, хоть что-то хорошее в череде неприятностей. На территории усадьбы царила привычная суета. Персонал занимался своими делами, воспитанники разбредались из столовой по классным комнатам. Оклимавшегося за ночь Васю Самсонова выпустили из лазарета, и теперь он с потухшим взором брёл по коридору на урок математики. Самсонов мог бы стать математическим гением, Если бы не его природная лень, задатки у мальчика были. Надёжный тыл в виде весьма обеспеченных родителей тоже. Не было лишь желания. Он пользовался любым удобным и неудобным поводом, чтобы улизнуть с занятий. Вполне возможно, что диверсия с чипсами была тщательно им просчитана и разработана. Лазарер должен был спасти Самсонова от контрольной и учителя математики Фёдора Ивановича. который не оставлял надежды сделать из Василия II Лобачевского. Но диверсия не увенчалась успехом, потому что просчитывать ходы Мирослава умела не хуже Самсонова и про контрольную узнала заблаговременно. Утреннего разговора с Людмилой Павловной, штатной горесветовской медсестрой, хватило, чтобы вынести Самсонову приговор и отправить на урок. На Мирославу он взглянул из-под лобья, даже не поздоровался. Наверное, тоже просчитал, что именно она – причины его страданий. В другое время Мирослава бы не поленилась прочла мелкому паршивцу лекцию о хороших манерах, но этим утром мысли её были заняты другим. Поэтому она лишь неодобрительно покачала головой и направилась в свой кабинет. В кабинете было свежо. В распахнутое Насти ш французское окно врывался яркий солнечный свет. Утренний туман уже давно исстаял. Мирослава сбросила туфли, плюхнулась в удобное кожаное кресло, на несколько мгновений закрыла глаза, собираясь с мыслями и духом. Почти каждый её день начинался с этого ритуала. Не она его придумала, и не ей его отменять. По крайней мере, пока. Не открывая глаз, Мирослава потянулась за мобильным. Всё, больше медлить нет никакого смысла. Сделал дело, гуляй смело. Славик ответил после десятого гудка. Не будь, Мирослава, такой терпеливой. Не знаю, на Славика так хорошо положила бы трубку уже на седьмом. Здравствуй, Зая, сказал Славик бархатно-сонным голосом. Мирослава поморщилась. Она ненавидела весь этот зоопарк. Славик знал, что она ненавидит, но упорно продолжал называть её Заей. Интересно назло или просто не придавал значения таким мелочам? Доброе утро, Славочка, мурлыкала она в трубку. Да, она умела сделать так, чтобы хрипотца в её голосе казалась сексуальной. Сказать по правде, она многое умела и многое могла вытерпеть ради однажды поставленной цели. Как там конференция? Скука та страшная. В подтверждение своих слов он даже зевнул. Ярослава помолчалась. Зевнуть в ответ ей не хотелось. Что-то не то у неё с симпатией. Это сказал бы ей любой психолог, не обязательно очень модный. Мирослава даже знала, что именно не то. Жаль только, что узнала познавато, до того, как Но, как говорится, кто предупреждён, тот вооружён. А она уже предупреждена. "Долго ты там ещё, Славочка?" спросила она ласково. Славику нравились кроткие женщины, кроткие и послушные, и не слишком умные, потому что с умными сложно приходилось соответствовать. "Без тебя тут тоска смертная". Тоски тут точно не было. Какая уж тоска при таком-то ночном веселье. Пару дней, Зая. Мне ещё читать доклад, потом переговоры с французами. Жалею, что не взял тебя с собой. Не люблю я этот птичий язык, ты бы перевела. Я тоже жалею. А ведь с того всё и началось, с переводов. Нет, началось с того, что Всеволод Мастиславович взял Мирославу к себе референтом, сразу после института. Невиданная удача для девочки из деревни. Невиданная, но не сказать, что незаслуженная. В каком-то смысле Мирослава была уникальна и талантлива, в каком-то смысле она была отличным приобретением и при всяком удобном случае старалась это доказать. У неё получилось. Сначала приятно удивить босса, потом заинтриговать, потом заставить к себе прислушиваться. И больше никакой благотворительности, никакой. Мирослава была уверена, Что Сторицы вернула семье Гориц-Световых всё, что было в неё вложено. Нет, она ещё не стала равноправным партнёром. До да в её плана это и не входило. Но к намеченной цели она пёрла как танк. Такой уж у неё был характер. Пока под гусеницами её танка никто не погиб. Даже на бездорожье она старалась соблюдать правила дорожного движения. Но кто знает, что будет дальше, особенно после того, что она узнала, после того, что вспомнила. А тогда всё было легко. Тогда всё было похоже на увлекательную игру. Славик у наследного принцу внезапно понадобился переводчик с французского, а Мирослава оказалась под рукой. Не у Славика под рукой, а у Всеволода Мстиславовича. В тот самый момент, когда Славик решил пожаловаться. И Всеволод Мстиславович не приказал, он никогда не относился к Мирославе как к прислуге. Он попросил, чтобы она помогла его сыну Аболтусу с его маленькой проблемой. И Мирослава помогла. Сначала они ужинали с французами. Потом, когда с французами все было решено, Славик пригласил ее на свидание. В знак благодарности. Потому что от денег Мирослава отказалась. Он был мил и обаятелен. Он поражался тому, как сильно, практически до неузнаваемости, она изменилась, какой очаровательной бестией стала. Тогда он еще не называл ее Зайей. Но удочку, кажется, закинул. И смотрел на Мирославу так странно, со смесью восхищения и удивления, а она всё никак не могла взять в толк, в чём причина. Славик тоже изменился. Всех меняет взросление. В этом нет ничего невероятного. Она тоже помнила его золотакудрым юношей, а теперь он солидный бизнесмен с ещё и два заметными, но уже неумолимыми залысинами, с хорошим вкусом и здоровыми амбициями. Тогда Мирослава решила, что его так удивил её карьерный взлёт, Как сказала бы бабуля, из грязи в князи. Для князей Мирославу было как до луны пешком, но осознавать себя причастной к чему-то достаточно значимому было приятно. Бабуля бы ей гордилась, если бы дожила. Но бабуля умерла, когда Мирославо училась на первом курсе университета. Предварительный стрябов со Всеволодом Стеславовичем обещание не бросать её внучку до тех пор, пока та не встанет на ноги. Гари Светлов обещание выполнил. Иногда Мирославе казалось, что даже с лихвой. Она жалела лишь о том, что так и не успела выяснить у бабули причину такой невероятной благосклонности. Наверное, можно было бы спросить у самого Всеволода Мстиславовича. Но сначала она не решалась, а после сеансов у психолога нужда в этой информации отпала. Вместо нее появилась цель, вполне конкретная, вполне меркантильная, возможно, не совсем чистая, но какая уж есть. Батя мой как? спросил Славик. Уже явился? Ещё нет. Мирослава подошла к окну, осмотрела открывающийся пейзаж. Да чего же он ей нравился? Вечером должен позвонить. Ну, тогда передавай ему от меня привет. Передам. Мирослава вдохнула на стекло, пальцем нарисовала на нём какую-то крокозябру и тут же стёрла манжеты рубашки. А сам что? А у меня ж французы Мне бы выжить после этих чертовых переговоров. Так уж вышло, что мужчины в семье Горисветовых предпочитали держать связь через Мирославу, сводя личное общение к минимуму. Зная характеры обоих, она ничуть этому не удивлялась. — Ну все, Зая, пожелай мне удачи. — Удачи, Славик. Мирослава еще не закончила фразу, как связь оборвалась. Всеволод Мстиславович себе такого никогда не позволял. Впрочем, Мирославиным женихом без пяти минут мужем был не он, а Славик. А без пяти минут мужьям позволено очень многое, почти столько же, сколько законным супругам. По крайней мере, Славик искренне так считал. Мирославе не хотелось его разочаровывать. Мирослава помнила, что Славик любит послушных девочек. Она вернулась за рабочий стол и включила ноутбук, когда в дверь решительно постучали. Мирослава знала этот стук. Поэтому вздохнула и громко сказала: "Входите". В кабинет вошла Лисапета, из-за её спины робко выглядывал учитель математики Фёдор Иванович. "Мирослава", гаркнула Лисапета, а потом одумалась и сказала уже спокойнее: "Мирослав Сергеевна, у нас ЧП". Ладони взмокли ещё до того, как Мирославу успела спросить, что за ЧП у них снова приключилось. Давненько у них не было ЧП, аж целую ночь Что случилось, Елизавета Петровна? Всё-таки она взяла себя в руки и даже голос не подвёл, не сорвался на встревоженный хрип. Василиса? Почему Василиса? Удивилась Лисапета, а потом махнула рукой, словно внезапно осознав, что имела в виду Мирослава. Василиса на месте. Утром была в классе как штык. Маменька лично за ручку привела. Видали вы такое диво? Она бросила взгляд на Фёдора Ивановича, и тот в ответ виновато пожал плечами. «Значит, маменька привела?» От сердца отлегло. Лисапета, может, и выглядела взволнованной, но не напуганной. Это хороший признак. «Тогда в чем проблема?» «Не в чем, а в ком!» Лисапета снова посмотрела на учителя математики. Тот становился все ниже и незаметнее от каждого такого взгляда. «Самсонов! Вот наша проблема!» «Снова чипсы?» Мирослава отпустила окончательно. «Самсонов!» С попыткой юного математического гения уклониться от контрольной, она как-нибудь разберётся. Сказать по правде, Фёдор Иванович и сам бы вполне мог разобраться, не отвлекая её от работы. Наверное, лесопета прошла её мысли, потому что шагнула вперёд, всем своим массивным телом защищая математика от возможного мирославинова недовольства. Он не явился на урок, послышалось у неё из-за спины. Но ясное дело, Мирославу улыбнулось. Небось снова подался в медпункт симулировать. Не подался. Лисапета покачала головой. Медпункт я первым делом проверила. Не приходил. А в конюшни посмотрели? Она помнила, как дядя Митя жаловался, что от настырного рыжего пацаненка его лошадям нет жизни. Так и норовит покормить чем-нибудь вкусным, но запрещенным. Рыжий в горе Светова был только один. Василий Самсонов. Рыжий и склонный к употреблению всякого запрещенного. Я сходил. Фёдор Иванович выступил из-за спины лесопеты. Поговорил с Дмитрием Леонидовичем. Мальчика там не было. Ясно. Мирослава положила ладони на столешницу. Значит, объявляем в розыск. В былые времена никакого розыска она бы объявлять не стала. В каком-то смысле Самсонов был ещё тем ретидевистом, но времена изменились, и Мирослава предпочитала держать ухо востро. Елизавета Петровна, позвоните охране. сказала она очень решительным и очень деловым тоном. Убедитесь, что мальчик не покидал территорию через главные ворота. Велопедист кивнула, кажется, даже с благодарностью. Любому хочется, чтобы кто-то другой решал проблемы за него или хотя бы раздавал чёткие указания. А вы, Фёдор Иванович? Мирослава посмотрела на математика, и тот тут же покачал головой. А у меня, с вашего позволения, урок, сказал он не менее строго и не менее решительно. Похоже, Мирославу он боялся на порядок меньше, чем Лесопету. Я и так потерял уйму времени. Позвольте откланяться, он говорил и пятился к двери. Не смею вас задерживать. Мирослава вежливо улыбнулась. Она уже прикидывала, кого ещё можно нарядить на поиски Самсонова. Учеников из этого списка она исключила сразу по причине начавшихся занятий, а как известно, учебный процесс это святое. Значит, придётся своими силами и начать следует именно с территории. Елизавета Петровна, а смотрите комнаты мальчиков, а я поищу снаружи, скомандовала она, выбираясь из-за стола и деликатно, но решительно подталкивая старшую воспитательницу к выходу. Мирослава, сказала та едва ли не шёпотом. А если не найдём? Что значит не найдём? Её начинала злить эта упадническая нерешительность. Василис уже нашли? Нашли, лесопеда кивнула. А если это другое, если как тогда? Пришлось прикрикнуть, хоть и не хотелось. Лизавета Петровна: "Тётя Лиза, да что вы такое несёте? Какое тогда? Какое не нашли? Всех найдём, вернём на место и даже накажем, если потребуется. Ясно вам?" "Ясно, Мирославочка". Лизавета прижала ладонь к груди. "Ты прости меня, старую дуру". Мирославу так расстроила старая дура, что она даже не обратила внимания на фамильярное ты. "Тётя Лиза", сказала она тем тоном, которым разговаривала только с бабушкой. Всё хорошо. Не надо переживать. Наверное, Елизавета тоже расстроилась, потому что ничего не сказала в ответ, лишь с какой-то странной жалостью погладила Мирославу по голове, как маленькую. В другое время Мирослава бы взбрыкнула, а сейчас только улыбнулась. Будем на связи, сказала она вдруг осипшим голосом. Если что, встречаемся на крыльце через четверть часа. Елизавета кивнула, вышла из кабинета. Мирослава тоже вышла. По зданию школы она шла степенной походкой и за всех сил стараясь не сорваться на бег. Хватит с неё вчерашнего, набегалась. Долго искать не пришлось. Она как раз обходила школу по периметру, когда из окна первого этажа высунулась взъерошенная голова. "Здравствуйте, Мирослав Сергеевна". "Здравствуй, Семён. А что это ты не на уроках?" Она и близко не была учительницей, но вот успела понахвататься всякого от Пётсовета. Наверное, менторство тоже было заразительным. Так, перемены, Мирослава Сергеевна, имею право. Он уже собирался нырнуть обратно в класс, когда Мирослава велела: "Стой!" "Что?" Семён снова лёг животом на подоконник. "Где Самсонов?" спросила она строго. В конце концов, кому как не лучшему другу знать, куда подевался Василий? "Не знаю я", Семён начал сползать с подоконника. Ещё немного, и он бы исчез в недрах классной комнаты, но не успел. "Знаешь, Рядом с ним в оконном проёме появилась девочка. Она была курносая, конопатая, белобрысая и вредная. Сразу видно, что вырастет из неё вторая Мирослава. Рыбак рыбака, как говорится. Не знаю, отвали муся, вечно ты лезешь куда не просят. Мария, Мирослава поманила девочку пальцем. Та с готовностью подалась вперёд, оттирая плечом Семёна. Мария, ты видела Василия? У неё определённо были какие-то счёты у Муси Марии к Семёну и Василию. Наверняка мальчишки Мусю как-то задирали, а теперь настал час расплаты. Он пошёл к запасной калитки. Сказала она быстро искороговоркой и показала язык скривившемуся Семёну. Он взял с собой ножик и пошёл. Ножик в младшем блоке придётся всё-таки устроить обыск. Зачем ему ножик? спросил Мирослава как можно спокойнее. Чтобы вырезать лук и стрелы. У него был план. Муся победно глянула на Семёна, и тот показал ей кулак. План, чтобы не ходить на Матешу, а пойти во врак. Снова о врак. Волосы на загривке зашевелились. По крайней мере, Мирославе так показалось. Давно он ушёл Мария, но голос всё ещё оставался спокойным. 45 минут назад, как раз перед первым уроком. Предательница. Просодил Семён и соскользнул с подоконника, оставляя Мирославу наедине с Мусей. Они меня обзывали. Муся подпёрла щёку кулачком. обзывали и обещали ночью затащить в свечную башню, чтобы я сыграла в прятки. А теперь, когда вы всё знаете, пусть только попробуют. Мирослава Сергеевна она подалась вперёд, зашептала: "Если меня утром найдут мёртвой, имейте в виду, это они всё организовали". "Мария, что ты такое говоришь? Какие прятки?" Мирославу прошиб холодный пот. В этот момент из распахнутого окна донеслась звонкая трель звонка. "Всё, мне пора". Муся соскочила с подоконника. «И никакая я не предательница!» Донеслось уже откуда-то из недр класса. Мирослава несколько мгновений постояла перед открытым окном, собираясь с мыслями, а потом решительным шагом направилась к крыльцу. Если уж ей и придется снова спускаться во враг, то одета она будет соответственно обстоятельствам. Переоделась она по-солдатски быстро. Джинсы, худи, удобные кроссовки. И маленький складной ножик в один карман, а перцовый баллончик в другой. Всё, теперь она готова ко всему. Выбегая из комнаты Мирослава, позвонила Лесопете, сказала, что идёт искать Самсонова во враг. На кнопку отбоя она нажала ещё до того, как Лесопета начала причитать. Ещё не хватало заразиться от неё этой глупой истерикой. Фрост нагнал её у самой калитки. Именно нагнал, если судить по его сбившемуся дыханию. принесла нелёгкое. Далеко собралась? спросил он, принаравливая свой шаг к Мирославиному. А ты? вопросом на вопрос ответила она. А я с тобой. От какого перепуга? Мирослава даже приостановилась. Это с перепуга, Елизавета Петровна. Он поднял с земли веточку, взмахнул ей как волшебной палочкой. Она, как только меня увидела, так сразу и перепугалась, велела бежать за Мирославой Сергеевной в сторону аврага. Зачем? Чтобы сопровождать и охранять. просто так на всякий случай, чтобы ты случайно снова не зазомбовела. Мирослава хмыкнула, захотелось ткнуть Фроста кулаком под рёбра, но это было мимолётное и легко контролируемое желание. Радость от того, что он был рядом, была куда сильнее, но радость она решила не демонстрировать. Так кто у нас пропал на сей раз? спросил Фрост таким тоном, что не понять, шутит он или говорит серьёзно. Василий. Они вышли к запасной калитке. Калитка ожидаемо была открыта. Надо срочно распридиться насчёт замка. Василий это у нас какого рода гений? уточнил Фрост, математического. Математического он рода, но математику не любит. Мирослава толкнула калитку, та пронзительно скрипнула. А что любит? Влепать в неприятности, процедила она, знакомо. Пробормотал Фрост и прошелся вслед за ней в образовавшийся проём. Так где будем искать Василия? Не знаю. Мирослава обернулась, глянула на просто снизу вверх. Из чего можно сделать лук и стрелы? спросила строго. Тот ответил не раздумывая, словно бы это был самый обычный вопрос. Из веток ивы. Из веток ивы. А ива растёт по берегам водоёмов. Значит, придётся спускаться во овраг. Главное теперь не зазомбоветь. Мирослава украдкой вытерла вспотевшие ладони о джинсы. Во овраг сказала она решительно. Смотрю, ты сегодня оделась по всем правилам, похвалил её Фрост. Во врак они спустились без приключений. Фрост шёл первый, Мирослава следом. Внизу царил полумрак и та особая тишина, которая бывает в таких вот низинных местах. Мирослава помнила это ещё с детства или только что вспомнила. Пошёл вооружиться, заговорил вдруг Фрост. Кто? Задумавшись о своём, Мирослава не сразу поняла вопрос. Математический гений Василий, ты спрашивала про лук и стрелы. Значит, пошёл вооружиться. Она кивнула. Откуда ты знаешь? Разведка доложила. Я смотрю, хорошо у вас тут работает агентурная сеть. На самом деле он смотрел на другое. Он смотрел на раскидистый куст ивы. Мирослава тоже посмотрела. Две тонкие ветки были срезаны, видать, тем самым пирочинным ножом. Стрела заготавливает. Сознанием дела сказал Фрост. «Стрел нужно побольше. А еще можно сделать свиток. Но это уже не сейчас, это надо было весной, когда кора хорошо отходит. Я был спец в вырезании свитков». Он двинулся дальше, насвистывая себе под нос какую-то смутно знакомую Мирославе мелодию. Получалось у него красиво. При других обстоятельствах она бы заслушалась. Но сейчас нужно было искать Самсонова. «Не свисти!» сказала она шепотом. «Денег не будет!» «Спугнём!» Как-то так вышло, что с появлением Фроста поисковая операция утратила свой прежний драматизм. Холодные тиски дурного предчувствия слегка разжались. «Не спугнём!» — сказал Фрост так же шепотом. «Почему?» «Потому что вон твой математический гений!» Подбородком он указал куда-то в сторону. Мирослава обернулась. Сначала из-за густых зарослей она ничего не увидела, но скоро в переплетении ветвей и мельтешении листьев начала различать неподвижный силуэт. Он, спросил Фрост всё так же шёпотом. Отсветы марково-рыжева в прорехах зелёного не оставляли никакого сомнения. Он. Мирослава решительным шагом направилась вперёд. Больше не было нужды хранить тишину и соблюдать осторожность. Самсонову не уйти ни от них, ни от возмездия. "Василий! Василий!" закричала она в полную силу. "Ну-ка, иди сюда!" Вопреки её ожиданиям, мальчишка не тронулся с места. Он даже не шелохнулся. Железные нервы у пацана, сказал Фрост с восхищением. В математике что ли поддаться? Но у Мирославы как-то врас стало не до шуток. Вокруг неё словно бы закручивалась невидимая воздушная воронка, закручивалась по часовой стрелке, попирая все законы физики. Что-то было не так. Она ещё не понимала, что именно Но в волосах, которым только тугой пучок не давал вздыбиться, проскакивали искры. Что такое? Если Фрост не разбирался в маленьких мальчиках, то в ней разбираться он уже начинал. Или она снова зомбовеет? Мирослава он легонько тронул у её за плечо этим простым движением, выдёргивая из невидимой воронки. Что-то не так. Не дожидаясь Фроста, не тратя время на объяснения, она бросилась бежать. Он рванул следом. Мальчик стоял на берегу затона, в том самом месте, где вчера они обнаружили потопленную флотилию Василисы. Он стоял спиной к ним, лицом к воде. В позе его было что-то неестественное. Мирослава не сразу, но всё же поняла, что именно. Дети, особенно такие гиперактивные дети, как Василий Самсонов, ни секунды не могут выдержать без движения. А сейчас движений не было. Ничего, кроме полной какой-то противоестественной неподвижности. Вася, Василий, позвала нас Охотом, всё ещё не решаясь ни приблизиться, ни прикоснуться. Вот мы тебя и нашли. Вася, которого Мирослава знала, уже давно принялся бы оправдываться и дурить им с Фростом головы, а этот мальчик даже не шелохнулся. И никакого лука, никаких стрел не было ни при нём, ни рядом с ним. Мирослава бросила беспомощный взгляд на Фроста. Тот в ответ пожал плечами, мол, твой ученик-то и разбирайся. Значит, она разберется. Она и не с таким разбиралась. К Самсонову она шла осторожно, на цыпочках. Почему? Сама толком не понимала. Может быть, чтобы он не сиганул в воду? Она шла, а в висках стучал пульс, и в биении пульса угадывались слова. Раз, два, три. Она шла и больше не чувствовала себя взрослой. Четыре, пять. Она снова была маленькой девочкой, почти такой же маленькой, как стоящий к ней спиной мальчик. Я иду искать. Он визжал в тот самый момент, когда пальцы Мирослава легко коснулись его плеча. Кто не спрятался, я не виновата. Он визжал и вырывался из мирославиных объятий. Мирослава держала крепко, зажмурилась и держала, словно бы поймала беспокойную рыжую птицу, словно бы было очень важно её не упустить. Её саму тоже схватили. Вероломно подкрались сзади, обхватили за плечи, зашептали в ухо, заглушая, обрывая ненавистную считалочку. Мирослава, дай мне, отпусти его я сам. А она не могла отпустить. Он уже не вырывался, он тихо всхлипывал, упёршись лбом ей в рёбра, обхватив руками так крепко, что ещё попробуй разожми эти объятия. Так они и стояли, обнявшись, и было непонятно, кто кого держит, кто кого успокаивает. Вася Она пришла в себя первой, осторожно погладила мальчика по рыжим волосам. «Вась, ну ты чего?» Получилось глупо и беспомощно, совсем не по-взрослому, но сработало. Почему-то глупость иногда берет верх над самыми рациональными решениями. «Раз», — сказал Вася и икнул. «Два», — сказала Мирослава и похолодела. «Три», — сказал Вася и поднял к ней бледное, лишенное ярких красок лицо. «Четыре». — сказала Мирослава, сглатывая колючий ком. — Пять! — сказал Вася, и уголки его рта поползли вниз. — Я иду искать! — сказала Мирослава и зажала рот ладонью. — Кто не спрятался, тот мертв! — сказал Вася. В его глазах закручивались воронки. Или отражались. Или просто Мирославе мерещилось. — Стоп! — сказал Фрост, и бесцеремонно разорвал их связь. Просто оттолкнул друг от друга, встав между ними так, чтобы видеть обоих. Отстави терику. Вася снова икнул. Воронки в его глазах и стали уступая место слезам. Вот так, молодец. Просто осторожно потрепал его по волосам. Ты, говорят, сделал лук? Голос его звучал беспечно, непозволительно беспечно, но ему удалось то, что не удалось Мирославе. Он выдернул мальчика из морока, и мальчика выдернул, и её тоже. И где он? Кто? Спросил Вася сонным голосом. Слёзы катились, прочерчивая дорожки на чумазах щеках. Твой лук и твои стрелы, ты покажешь нам, где они? Мирославе хотелось его оттолкнуть, хотелось криком кричать, что не надо вмешиваться, не надо ничего искать. Или эта маленькая девочка внутри неё всё никак не могла успокоиться, не находила путеводную нить, за которую можно уцепиться и выйти на свет. Я покажу. Вася взял одной рукой за руку Фроста, а второй её. Только не бросайте меня тут в темноте одного. Мирослава с Фростом переглянулись. Взгляд Фроста был недоуменный, а её, наверное, понимающий. Про темноту она понимала чуть больше, чем остальные. Может, я сам просто смотрел на неё поверх рыжей васиной макушки. А вы подождите меня тут. Нет, они ответили одновременно, Мирослава и Вася. Нет, мы пойдём с тобой. Мирослава нашла в себе силы улыбнуться. Фрост ничего не ответил. В его глазах тоже закручивались воронки, не такие страшные и неминуемые, как у неё, но всё же они шли вдоль берега, крепко взявшись за руки. Вася оказался решительным и целеустремлённым, а Мирославе казалось, что стоит только ей отпустить его руку, как он бросится бежать. Такая порывистость была в каждом его движении, и она держала крепко, держала его, держалась сама почти до самого конца. Вот сказал Вася и снова попытался высугодиться. Вот она. На влажном песке рядом со следами детских ног лежала остро заточенная ветка. Моя стрела. А лук? спросил Фрост. Зачем он вообще спрашивает о всякой ерунде, когда нужно спрашивать о главном, о том, что его так напугало? А лук там? Вася дёрнул подбородком куда-то в сторону прибрежных зарослей. Я его уронил после того, как После чего? спросила Мирослава. Он долго молчал, а потом сказал спокойным, будничным каким-то тоном: "Я думал, что она не настоящая, я в неё ткнул палкой". Он снова громко икнул и замолчал. "Так я пошёл, а вы стойте тут", сказал Фрост, направляясь к зарослям. "Мы с тобой", дёрнулась была Мирослава. "Нет", рявкнул он. "Оставайтесь здесь", я сказал. Она не посмела ослушаться или не захотела, не потому ли, что боялась узнать правду? увидеть то, что увидел вася, увидеть, вспомнить. Впрочем, какая разница? Оказывается, это одинаково больно. Просто не было всего пару минут, но минуты эти показались Мирославе вечностью. Несколько раз она порывалась пойти следом, останавливал её только вася, который что-то рисовал на влажном песке подобраной стрелой. Никогда ни при каких обстоятельствах Мирослава бы не бросила ребёнка одного. Особенно сейчас, когда опасность, кажется, витала в воздухе. Оставалась крохотная надежда, что мальчика напугала какая-нибудь ерунда, что-то несущественное. Но надежда эта и стаяла, как только Мирослава увидела лицо Фроста. Она стояла на берегу речушки так, чтобы не выпускать из вида мальчика и заросли, в которых скрылся Фрост. Так ей было легче. Так ей казалось, что все под контролем. — Ну что там? — спросила она шепотом. Там что-то есть? Он молча кивнул, жестом смертельно уставшего человека отбросил волосы с лба. Что? повторила она уже настойчивее. Чего ты молчишь? Надо вызывать полицию, заговорил он наконец. Зачем? Мирослава уже знала правду, но продолжала её отрицать. Нормальная реакция на экстремальную ситуацию, так бы сказал психолог. Зачем нам тут полиция? Она говорила, а сама пятилась к зарослям. Стой, Фрост поймал её за руку. Тебе туда не надо, сказал шёпотом. Мне туда надо, убери руку. У них получалось говорить шёпотом, но при этом орать друг на друга. Там тело. Я поняла, мне нужно увидеть, убедиться. Она и сама не знала, в чём именно должна убедиться, но точно знала, что Фрост её не удержит. Наверное, Фрост тоже это знал, потому что разжал пальцы. Ничего там не трогай. сказал каким-то растерянным, словно бы недоумённым тоном. Она не станет, она только посмотрит, потому что это очень важно. Сначала посмотрит, а потом станет решать, почему важно. 1 2 3 4 5 Я иду искать. Кто не спрятался, тот мёртв. Девочка была мертва. Сначала Мирослава увидела грязные подошвы кроссовок, Потом тонкие щиколотки и рваный край джинсов. Потом вязаный свитер, потом узкие ладошки, скрещенные на животе. Нет, не скрещенные, скрученные. В этом застывшем действии не было и намёка на покой. В нём была агония. Мирослава сделала глубокий вдох, собираясь силами. Она должна увидеть лицо, во что бы то ни стало ей нужно понять, что за ребёнок лежит мёртвый на берегу. Лицо было почти невозможно разглядеть. Мирославе показалось, что это какая-то маска, что-то очень плотное, полупрозрачное, точно силиконовое. Но в любой маске должны быть прорези для глаз, хотя бы для глаз. А тут не было. Не надо было подходить. Надо было послушаться Фроста, увести Васю прочь от этого страшного места, вызвать полицию. Но Мирославе было важно убедиться в том, что она уже и так знала. Это была не маска. Лицо девочки покрывал воск. Тонкий слой свечного воска превратил её из живого человека в мёртвую куклу. И через этот воск, как через запотевшее стекло, на Мирославу с удивлением смотрели широко открытые голубые глаза. Она попятилась, зацепилась ногой за какой-то корень и едва не упала. В ушах снова звучала эта проклятая считалка. Волосы снова пытались вырваться из пучка и взвиться в воздух как как пламя свечи. Мирослава всхлипнула и сложилась пополам. Ей было нечем дышать. Психолог бы нашёл объяснение этому состоянию, она бы тоже нашла, но сейчас она хотела только одного сделать глоток воздуха, один маленький глоточек, но в горло, казалось, залили воск, и в глаза тоже залили, потому что она не могла ни только дышать, но и видеть, сколько ей осталось до конца. 1 2 3 Эй, кто-то обхватил её за плечи, развернул, затряс, словно она была куклой, бездушной куклой с восковой маской на лице. Всё в порядке, слышишь? Я не могу. Она не говорила, осепела, наверное, из-за воска в горле. Он уже застывал, и скоро в воздуху совсем не останется места дышать. Можешь. Тот, кто тряс Мирославу, знал что-то важное и пытался донести это знание до её умирающего от гипоксии мозга. Это паническая атака. Я досчитаю до трёх, и ты сделаешь вдох. Он не понимает. 1. Он не знает, как опасны бывают считалочки. 2. От считалочек можно умереть. 3. Нет! Хриплый крик вырвался из горла, уступая место воздуху. Мирослава глотнула этот воздух как воду, глотнула, захлебнулась и закашлялась. Вот и умница. А я говорил, что не нужно туда ходить. И как? Теперь, когда Мирослава могла дышать, к ней вернулась и способность видеть. Над ней склонился Фрост, склонился так низко, что кончики его волос щекотали её щёку. "Я в порядке", прохрипела она. "Надо вызвать полицию и увести отсюда мальчика". "Это ваша?" спросил Фрост, всё ещё удерживая Мирославу за плечи. "Это девочка. Она из Грисветово? Я не знаю". Мирослава замотала головой. "Там эта маска на лице. Воск, сказал Фрост, убирая руки. Это не маска, а воск. Поэтому мальчик не сразу понял. Мне кажется, он и сейчас не до конца понимает. Мирослава посмотрела на Василия. Тот по-прежнему рисовал что-то на земле. На ней обычная одежда, сказал Фрост скорее самому себе, чем Мирославе. А у вас же все в форме, да? У нас в форме. Мирослава кивнула. Всевлад Мстиславович требовал индивидуального подхода в обучении. Но единообразие в одежде, как в дорогих английских школах, понимаешь? Она и сама не понимала, зачем всё это говорит, но так ей было легче справиться с пережитым и с тем, что ещё предстояло пережить. А Фрост, кажется, уже давным-давно всё про неё понял. Понял и взял управление на себя. Впервые в жизни Мирослава была благодарна тому, что у неё перехватили бразды правления. Она не хотела править и принимать решения, не тогда, когда всего в нескольких метрах от них Лежит мёртвая девочка. Значит, вот как мы поступим. Фрост вздохнул, рассеянно потёр подбородок. Вы с мальчиком уходите, не отпускай его к остальным детям, оставь под присмотром кого-нибудь из учителей. Распредись, чтобы охрана на воротах никого не выпускала с территории школы. У калитки тоже кого-нибудь поставь, ясно? Мирослава кивнула. Фрост. Что? Он посмотрел на неё долгим задумчивым взглядом. как будто решал, как с ней поступить. Что с ней случилось с этой девочкой? Как она умерла? Её убили, сказал Фрост и вытащил из кармана мобильный. Кто её убил? Мирослава, да уходить-то вы уже. Чёрт сеть не ловит. Да что за место такое? Я позвоню сама, сказала она своим прежним, выверенно правильным голосом. Хватит ей играть в беспомощную дамочку, наигралась. Ты оставайся тут, а я позвоню в полицию, как только появится связь. Она не стала дожидаться ответа, нацепила на лицо маску безмятежности и направилась к Василию. Василий, мое ухо, начала, но так и не договорила. Остро заточенной веткой Василий нарисовал на земле башню. Рисунок был по-детски корявым и схематичным, но не оставлял сомнений. Это была башня, но напугала Мирославу не башня, а девочка, нарисованная рядом с ней, тоже схематическая. Палка, палка, огуречик. Треугольничек вместо платья и взвивающиеся над головой волосы, как пламя свечи над фитилем. «Что это?» — прохрепела Мирослава. Вася оторвался от рисования и поднял на нее взгляд. Во взгляде его снова закручивались воронки. «Это прятки», — сказал он и улыбнулся. «Вот она!» — острие палки ткнуло нарисованную девочку прямо в грудь. «Не спряталась. И теперь она Светоч». «Светоч чего?» Спросила Мирослава шёпотом. Даже хрипеть она больше не могла. "Светочь тьмы?" Василий отшвырнул ветку и отряхнул ладошки. "Можно нам уже выйти?" спросил жалобно, и во взгляде его больше не было никаких воронок. Перед Мирославой стоял напуганный и уставший ребёнок. "Конечно, Василий." Она взяла его за руку. "Мы уходим."